Глава 14, Верховный судья. «Ваше Величество!» — начал Дон Руис, поднимаясь с колена. «Простите, если мой голос дрожит, но мне стыдно и тяжело просить у вас той милости, которая привела меня к вам». «Говорите отчетливее, сеньор, чтобы я лучше понял вас». «Это правда», — сказал Дон Руис скорее гордо, чем любезно. — Я забыл, что Ваше Величество еще с трудом говорит по-испански. — Я научусь, сеньор, — холодно ответил Дон Карлос. Потом, мгновение спустя, он повторил. — Я слушаю. — Ваше Величество, — продолжал Дон Руис, — у меня есть сын двадцати семи лет. Он любил одну даму, но, боясь моего гнева, Я прежде всего виню с самого себя в том, что я был слишком безразличен и строг несчастному юноше. Он связал себя с ней словом без моего позволения. И хотя они были в интимной связи, он откладывал со дня на день обещанный им брак. Сеньора пожаловалась отцу. Он был стар, и так как Дон Диего чувствовал, что рука его недостаточно тверда, чтобы биться с юношей двадцати лет. Он поручил отомстить за оскорбление сыну, дону Альвару. Дон Альвар не захотел выслушать извинений моего сына, который, я должен сказать, вел себя в этих обстоятельствах с большим благоразумием, чем можно было ожидать от его характера. Молодые люди дрались. Дон Альвар был убит. «Дуэль?» — перебил его Дон Карлос. «Я не люблю дуэлей». «Есть такие обстоятельства, Ваше Величество, когда честный человек не может отказаться от нее. Особенно если он знает, что после смерти отца убитого он имеет право дать отчет в своих действиях королю и с покрытой головой просить у него милости. Да, я знаю, что это привилегия всех вас, грандов. Я урегулирую все это. Продолжайте». «Дуэль была без свидетелей. Отец Дона Альвара обвинил моего сына в убийстве и добился приказания арестовать его. Трое Альгвазилов пришли к нему и хотели увезти насильно среди бела дня в тюрьму. Мой сын убил двоих, ранил третьего и убежал в горы». — А, — сказал Дон Карлос, и, называя в первый раз Дона Руиса на «ты», скорее с угрозой, чем из-за расположения к нему, продолжал. — Значит, ты Грант, а твой сын — бандит? — Государь, отец умер, а с ним умерла и ненависть. Государь, молодая дама ушла в монастырь, и я внес за нее такой вклад, как если бы она была принцессой королевской крови. Государь, я устроил семьи обоих умерших и раненого Альгвазилов. На это я истратил все мое состояние, так что от наследства моего отца остался только дом на площади Виварамбля, в котором я живу. Э это не важно, так как цена крови выплачена, и слово вашего величества снова восстановит из несчастья честь нашего имени». Дон Руис остановился, но, видя, что король молчит, продолжал. «Итак, ваше величество, я умоляю вас, припадая к вашим ногам. Государь, я заклинаю вас тысячу, тысячу раз, так как противная сторона отсутствует, и судьба его вполне в руках вашего величества. Государь, я умоляю, я заклинаю вас простить моего сына». Король ничего не ответил. Дон Руис продолжал. «Простите, государь, я осмелюсь сказать, он заслужил это прощение. Может быть, не сам по себе, хотя повторяю вашему величеству, что я виноват перед ним, но во имя моих доблестных предков, которые все говорят вам моими устами, простите, государь, простите». Дон Карлос хранил молчание. Можно было бы даже сказать, что он перестал слушать, а Дон Руис, почти склонившись к его ногам, самым убедительным тоном продолжал «Государь, государь, обратите взгляд на нашу историю, и вы увидите целый ряд героев моей родословной, которым короли Испании обязаны честью и славой. Государь, из уважения к моим седым волосам внемлите моим мольбам, моим слезам». «Если этого недостаточно, чтобы тронуть ваше сердце, пожалейте благородную даму, несчастную мать. Государь, государь, во имя счастливого восшествия на престол Испании, во имя вашей матери Жанны и ваших предков, Изабеллы и Фердинанда, которым я храбро и честно служил, доказательством чего служит этот крест, который я ношу на шее». «Государь, окажите мне милость, о которой я вас прошу!» Король поднял голову. Облако, которое, как казалось, омрачало его взгляд, рассеялось. Но холодным и лишенным всякого выражения голосом он сказал, «Это меня не касается. Обратитесь к верховному суди Андалуси». И он прошел дальше. Фламандские и испанские дворяне последовали за ним. и вместе с ним исчезли во дворце Альгамбры. Дон Руис остался один, убитый горем, среди площади де Лас Мы ошибаемся, говоря, что Дон Руис остался в одиночестве на площади де Лас Один из дворян свиты Дона Карлоса заметил старика, согнувшегося как под тяжестью после отказа короля, незаметно отстал, и вместо того, чтобы следовать за другими в Мавританский дворец, быстро вернулся к Дону Руису де Тарирису, и остановился со шляпой в руке перед стариком, который был так погружен в свою печаль, что не заметил его приближения. «Если дворянин сочтет за честь вспомнить о старых друзьях, то примите, дорогой Дон Руис, привет одного из тех, кто сердечно привязан к вам». Дон Руис медленно поднял поникшую голову. и как только взгляд его остановился на том, кто так горячо приветствовал его, радость блеснула в его глазах. «Ах, это вы, Дон и Нига!» — сказал он. «Я счастлив пожать вам руку, но при условии...» «Каком, скажите?» «Чтобы все время, которое вы проведете в Гранаде, я не принимаю отговорок, которые я предвижу. Вы будете моим гостем!» Дон и Нига улыбнулся. — Я не стал дожидаться вашего приглашения, Дон Руис. В настоящее время моя дочь, Донья Флор, уже разместилась у Доньи Мерседес, которая, несмотря на наши настойчивые просьбы не беспокоиться, захотела во что бы то ни стало уступить ей свою собственную комнату. Жена в отсутствии мужа сделала то, что сделал бы муж в отсутствии жены. Все хорошо идет там. И, вздохнув, он тихо сказал. «Как бы я хотел то же самое сказать о том, что было здесь!» Как ни тихо сказал он, Дон и Нига услышал его. Как и другие дворяне, он видел Дона Руиса коленопреклоненным перед королем Доном Карлосом и ходатайствующим о милости. И в этой милости, как ни трудно было догадаться, ему было отказано. «Кажется, вы не имели удачи у нашего молодого короля, мой дорогой Дон Руис». «Чего же вы хотите, сеньор?» Король Дон Карлос сам признал, что он не знает еще испанского языка. Я со своей стороны сознался, что никогда не знал фламандского. «Но, Дон и Нига, вернемся к вам и поговорим прежде всего о вашей прелестной дочери». Затем, подождав немного, продолжал дрожащим голосом. «Я надеюсь, что вчерашние неприятности в горах...» не имели никакого прискорбного влияния на ее здоровье. — Вы уже знаете об этом? — спросил Донниниго. — Да, сеньор. Все, что случилось с человеком вашего положения, есть события, обладающие быстрыми крыльями. Дон Лопец сказал мне... — Здесь голос Дона Руиса еще больше задрожал. — Дон Лопец сказал мне, что вы были задержаны с Альтеодором. «А сказал ли он вам, что Сальтеодор вел себя как дворянина, а не как бандит? и Что столь страшный атаман, лев и тигр для других, обратился для нас в собачку и ягненка?» «Он сказал мне кое-что об этом, но я счастлив, что это подтверждено вами». «Я подтверждаю вам это». и прибавлю еще, что я до тех пор буду считать себя должником перед этим отважным молодым человеком, пока не исполню данного ему обещания. — А могу я узнать, что вы обещали ему? — осторожно спросил Дон Руис. Я поклялся ему святым, имя которого ношу, что, приняв участие в нем, я не дам покоя королю Дону Карлосу, пока он не помилует его. «Он откажет вам в этом», — сказал Дон Руис, склонив голову. «Почему?» «Вы сейчас спрашивали, о чем я просил короля, преклонив колени». «О чем же?» «Я просил его о той же самой милости». «Вы?» «Да». «А почему вы заинтересованы в этом молодом человеке? Скажите мне это, сеньор Дон Руис». Я буду тогда вдвойне хлопотать, зная, что я хлопочу одновременно для человека, ставшего моим другом только вчера, и для другого, связанного со мной тридцатилетней дружбой. — Дайте мне вашу руку, Дон и Нига. — Вот моя рука. — Человек, о котором вы говорите, мой сын. Дон Руис почувствовал, как вздрогнула рука Дона и Нига. Ваш. «Сын?» — спросил он прерывающимся голосом. «Сын ваш и Донья Мерседес?» «Без сомнения», — ответил Дон Руис, горько улыбнувшись. «Так как Донья Мерседес моя жена». «И что же ответил вам король?» «Ничего. Как ничего?» «Или лучше сказать, он ответил мне отказом?» «Скажите мне, какими словами был дан этот отказ?» Он направил меня к верховному судье Андалусии. — И что же? — Верховным судьей был дон Родриго де Кальминаре, а он умер. — Дон Родриго де Кальминаре умер, но восемь дней тому назад король назначил ему преемника, и вчера этот преемник приехал в Гранаду. — В Гранаду? — Да, я отвечаю вам, дон Руис, слушайте меня внимательно, я отвечаю вам... что вы можете быть уверены в этом человеке больше, чем в себе самом. Дон Руис хотел расспросить старого боевого товарища, вера которого в проведение и в Верховного Судью начала понемногу успокаивать его, как в дверях дворца появился придворный служитель, который, приблизившись к ним на расстояние двадцати шагов, воскликнул громким голосом «Дон и нигови, де Гара! Верховный судья Андалусии король вас призывает. Вы сеньор Дон Иниго вскричал крайне изумленный Дон Руис. Вы верховный судья Андалусии? Не говорил ли я вам, отвечал Дон Иниго, пожимая еще раз руку Дона Руиса, что вы можете быть уверены в верховном суде Андалусии так же, как и в самом себе. Мне следовало бы сказать больше, чем в самом себе, потому что это я. Приемник Дона Родриго де Кальминары. И справедливо полагая, что не следует заставлять ожидать короля, которого он был намерен просить о милости, Дона Нига поспешил исполнить приказание Дона Карлоса и направился к нему столь быстро, насколько позволяло достоинство испанского гранда.